Господин Алекс, <спомнил> напомнила о себе принцесса, приятно познакомиться. Эм, просто, Алекс, пожалуйста, <спомнил> смутился друг. Хорошо, Алекс. Она согласно кивнула. Это клоун, командир космодесантного подразделения, <спомнил> представил я лысого друга, который неожиданно смущенно улыбнулся, нарисая над хрупкой принцессой. Приветствую, господин клоун. <спомнил> просто клоун? <с>... Да, пожалуйста. Поняла.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 А это наш научный отдел. Я подвел ее к своим яйцеголовым, точнее к двум яйцеголовым и одной яйцегрудой. Не, арбуза грудой, все-таки бюст у профессора выдающийся». Доктор Набель, шагнул вперед мой старый костоправ, Моя глубочайшее почтение, Ваше Высочество, безумно рад. Он осторожно взял двумя пальцами протянутую принцессой руку и поцеловал ее, поклонившись. Херосе, джентльмен! Принцесса замолчала, прищурилась и внезапно выдала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 Абсолютно все. Я поражаюсь вашей осведомленности, ваше высочество, коротко кивнул Док. Ну, Нобель, ну, сукин сын, покачал головой я. Можно я не буду тебя, вашим высочеством, назвать? Я, вообще-то, ваша милость, лукаво сверкнул красным глазом Док. Один хи...» <кхем> Как у вас все сложно. Надо можно, усмехнулся доктор. Профессор Пепси, вышла грудью вперед, профессор. Очень приятно, кивнула принцесса это случай не аристократка на всякий случай спросил алекс нет что вы такое же быдло как и вы лучезарно улыбнулась профессор да а у нее не только сиськи есть профессор компот вышел вперед зирошенный проф очень приятно кивнула принцесса э, -э, э подал голос алекс нет ответил проф ну и хорошо облегченно вздохнул алекс